Глава 24. Настало утро пятницы, а вместе с ним самый светлый момент моей недели — катание на сапе. Была моя очередь садиться за руль, так что я подобрала колби, и мы направились на пристань. Пока мы спускали наши доски на воду, я взглянула на подругу. «Возможно, это наша последняя сап-пятница в этом году», сказала я. Воздух был уже холодным, «Слишком холодным. Но я знала, когда мы начнем кататься, я согреюсь». «Если только не покататься еще пару недель в гидрокостюмах», — предложила Колби. «Мы поплыли нашим обычным маршрутом, а сап бились легкие волны, заставляя прочнее стоять на ногах и удерживать баланс, причем с согнутыми коленями. Утро было тихое, и на природе я вспомнила, что какие-то вещи в мире всегда будут ощущаться правильными». Даже если все остальное летит к чертям. Мы дошли до середины залива и остановились, покачиваясь на волнах. Колби встала на своей доске в позу собака-мордой вниз, потом подняла одну ногу вверх. Она посмотрела на меня. Баланс у нее был безупречный. Вчера вечером я в последнюю минуту заказала билет, сказала она. Куда собираешься? Я держала позу воина. Колби перешла в нижний выпад. «Улетаю сегодня вечером повидать Хейза. Его контракт продлили на пару недель. Хейс просил передать тебе, что ему не хватает нашего фестиваля и что ему понравились книги, которые ты ему посоветовала. Он напишет тебе на следующей неделе и спросит, что заказать дальше». Муж Колби Хейс вечно был в разъездах, иногда отсутствовал неделями. Перед очередной командировкой Он выбрал себе в магазине пару книг. Я порекомендовала ему завести электронную читалку, поскольку она занимала меньше места и меньше весело. Но учитывая, что он, как IT-консультант, постоянно смотрел в монитор, ему нужно было что-то, позволяющее расслабиться. Вообще нечестно, что Хейс охотнее выбирает книжки по твоим рекомендациям, а не по моим, сказала Колби. Она легко перетекла в верхний выпад, как будто стояла на твердой земле. Они на шаткой доске, покачивающейся на поверхности реки. Я не желала приближаться к вопросу о рекомендациях книг и на три метра. «Тебя отвезти в аэропорт?» «Денби уже предложила меня подбросить. Кажется, ей нужен предлог съездить куда-то в Портленде. Но она знает, что родители хотят, чтобы она оставалась в городке. Они все еще ей не доверяют. Если Денби передумает, дай знать». «Если выяснишь, куда она собралась, тоже дай знать», — отозвалась Колби. «Мне кажется, она что-то скрывает». Когда у Денби начались проблемы с законом, ее семья не стала ее покрывать, что вызывало у меня уважение. Они просто очень старались поддерживать ее, чтобы она больше не попадала в неприятности. «Попробуй доверять Денби. Пусть принимает решения самостоятельно». Денби она такая. Если чрезмерно ее опекать, непременно взбунтуется. Она так хорошо справляется, просто не хочу, чтобы она все испортила. Судя по всему, семья Ланса берегла его от неприятностей, а не давала столкнуться с последствиями своих действий. И что эти его действия привели к смерти несколько десятков лет спустя. Я велела себе сосредоточиться на тренировке и наслаждаться этим солнечным, но холодным сентябрьским днем. Все остальное как-нибудь разрулится, само собой. В итоге жизнь всегда подскажет выход. Учитывая все, что у нас произошло, потеряться в книжке казалось простым решением. Найти новую жизнь, может быть, что-нибудь магическое, чтобы часик поисследовать ее. И пусть смерть Ланса вызывала у меня слишком сильную тревогу, я могла, чтобы расслабиться, по крайней мере, сосредоточиться на магазине. Обычные действия при открытии магазина, совместно с утренним катанием на доске, помогли мне тверже стоять на земле. В обед пришла Денби, и я оставила магазин на нее на несколько минут, а сама отправилась в офис, чтобы закинуть в себя еду. Джек остался с Денби помогать ей присматривать за магазином. На экране системы безопасности я видела, как Денби остановилась и погладила его. А потом помогла покупателю, подошедшему к кассе со стопкой книг. Когда я вернулась вниз, там была уже куча народа, а Денби перебирала книги на кассе. «Хочу, чтобы ты знала. Твоя сестра попросила выяснить, зачем ты собралась в Портленд. Но, как я ей и сказала, это не мое дело. Тем не менее, ты решила меня предупредить. Спасибо», — сказала Денби. «Просто помни, что Колби волнуется. Может, она и слишком тебя опекает, но ей важно, чтобы у тебя все было хорошо». О, и ты произнесла вслух то, что другие замалчивают. Денби проверила заголовки в списке книг, чтобы переставить их на полке. Кстати, сегодня вечером вернется съемочная группа, сказала я. Денби повернулась и прожгла меня лазерным взглядом. Ты шутишь? Я позволила им провести спиритический сеанс. Они пообещали больше ничего не ломать, но я в любом случае буду здесь. Ты же понимаешь, что это ужасная идея, да? «Да, но, надеюсь, это поможет мне выяснить, что случилось с Лансом». «С помощью этой мути?» Дэнби продолжала смотреть на меня, как на главную идиотку Элиан Холлоу. «Не хочу, чтобы все повесили на меня». Дэнби прикусила язык. Я подозревала, что в глубине души она понимала меня больше, чем другие. Хотя меня-то подозревали в убийстве, а у нее просто розыгрыш пошел не по плану. «Да, это привело к порче имущества», Но никто не погиб. Пострадало разве что самоуважение Денби. Немного позже снова скрипнула дверь и вошел Сэм. Джек навострил уши и сразу двинулся к нему. Сэм выглядел беспечным, как обычно. Но в этот раз, поздоровавшись, он вытащил из сумки планшет и показал мне экран. «Фото генерального продюсера угробленных упырей, как ты и просила», — сказал Сэм. Могу прислать его биографию и еще несколько деталей к портрету. Это не был мужчина с фото Тейлор, что немножко вернуло мне веру в окружающий мир».